У сотрапезников возникают самые разнообразные побуждения, каждый хочет продолжать веселье на свой манер. Так случилось и здесь. Драгун с парой приятелей засобирались куда-то, впрочем, куда именно их кому догадаться было нетрудно, по подмигиваниям и ухмылкам других. Лысые фери с частью оставшихся гостей возжелали предаться еще одной исконно-дворянской забаве картам, и барон распорядился внести ломберный столик. Наступило время, когда собравшиеся пребывает в некоторой неопределенности. Еще не занявшись чем-то вплотную, кто-то остался за столом, попивая шампанское, кто в нетерпении переминался вокруг устанавливавших столик лакеев, кто бесцельно расхаживал по зале, Бестужев понял, что время пришло. Он встал, подошел к оказавшемуся в некотором отдалении от остальных барону и сказал непринужденно: Руди, у меня для тебя маленький сюрприз и маленький подарок. Ты не думал, от чего у меня именно Бухарская звезда красуется? Я, помимо всего прочего, еще и почетный консул Бухары в Вене. Эмир мне доверяет немало серьезных поручений. Скажу тебе по секрету, он собирается нанести визит в столицу империи. И, как это частенько бывает, я, помимо прочего, имею полномочия наградить полдюжины сановников. У барона заблестели глаза, он, кажется, начинал понимать, но боялся верить своему счастью. без тужев, без тени улыбки, совершенно серьезно продолжал. Вот мне и пришло в голову. «Почему я должен вручать награду какому-нибудь скучному гофмейстеру из Шенбруна, которого я даже и не знаю?» «Ты другое дело, Руди, мы друзья. Я замечательно провел у тебя время. В конце концов, все зависит исключительно от меня. У меня полномочия решать самому». Он подтянулся и заговорил суши уши «Господин барон фон Моренгейм, позвольте в силу представленных мне полномочий вручить вам золотой знак Ордена Благородной Бухары». Достал из кармана, обитую черным бархатом, коробочку и нажал на шпинек. Крышка отскочила. Взором предстал лежащий в гнезде из того же черного бархата затейливый орден. Копия того, что красовался на груди у Бестужева, поменьше размером, правда, зато не серебряный, а золотой. Барон ни словечко не мог вымолвить, оцепенев в радостном изумлении, почти насильно вложив ему в ладонь коробочку, Бестужев продолжал уже гораздо развязнее, Сказать по совести Руди, я не могу присовокупить к ордену диплом, но в бухарийные порядке это как ни Эмир — типичный восточный владыка, ему и в голову не приходит на европейский манер сопровождать орден официальной бумагой. Он просто вручает его награжденному и почитает дело законченным. Таковы уж обычаи. — Ну да, я слышал, — прошептал барон, завороженно взирая на раскрытую коробочку у себя на ладони. — Но ты можешь не сомневаться, — сказал Бестужев веско. — Ты отныне полноправный кавалер, — слово князя Парцкого. — Бог мой, Иван, ты настоящий друг, — пролепетал барон в полной прострации. — Слов нет, до да чего я тебе благодарен, всегда к твоим услугам. — Какие пустяки, — великодушно сказал Бестужев. — По крайней мере, теперь я знаю, что орден достался достойному человеку, а не первому встречному, чьи достоинства заключаются лишь в придворной должности и раззолоченном мундире. Видя полнейшее ошеломление, да что там сущая очумелость барона, столь неожиданно утолившего в очередной раз свою главную пламенную страсть, Бестужев ощутил нечто вроде легких угрызений совести. Неопытного интригана обводил вокруг пальца, а словно бы малого ребенка обманывал. Но тут же эти чувства улетучились. Во-первых, эта достаточно невинная мистификация была предпринята для пользы дела и никому вреда не принесла. Во-вторых, Ручаться можно, что его сиятельное великолепие эмир Бухарский так до скончания веков и не узнает, что некий австрийский барон расхаживает по Вене с орденом, врученным ему натуральнейшим самозванцем. Откуда он может узнать? Чересчур диковинное истечение обстоятельств потребовалось бы. Ну, а поскольку все остальные ордена барона, несомненно, получены им законнейшим образом, никто не усомнится и в бухарской звезде. Так что Руди до конца дней своих будет гордо расхаживать с орденом благородной Бухары И никогда не узнает об истинном положении дел. Вот и получается, что всем хорошо, все довольны. Оба филера постарались на совесть. Судя по их докладу, им пришлось обойти не менее двух дюжин ювелирных и антикварных лавок, прежде чем отыскали два бухарских ордена. Бестужев именно их и потребовал достать, хоть из-под земли. С другими обстояло гораздо более рискованно. Барон Дока в этом деле мог бы моментально почуять обман. А касательно эмира Бухарского... Бестужев достоверно знал, что тот и в самом деле, по азиатскому своему характеру, и не знает даже, что в передовых государствах ордена вручаются непременно с сопутствующими именными дипломами. Именно так он их и вручает, небрежно вытащив из кармана халата.